Около университета, разделившись на группы, стояли студенты. Наверное, только что закончилась пара, поэтому они высыпали из душных аудиторий на свежий воздух. Мы с Сергеем вышли из машины и огляделись. Инны не было видно. Беспалов решил посмотреть по расписанию, где занимается её группа. Я осталась ждать на улице. От скуки стала разглядывать будущих экономистов, от которых через несколько лет будет зависеть процветание нашей страны. Мне вообще нравится наблюдать за людьми. А в человеке можно многое узнать по внешнему виду. Присматриваясь к молодёжи, я вдруг наткнулась взглядом на лицо девушки, которая показалась мне знакомым. Где же я могла её видеть? И тут меня озарило. Как всегда, не подвела профессиональная память на лица. Это же подруга Инны. Та самая девушка, с которой наша ветренница выходила вчера из университета. Сергей вышел из корпуса и подошёл ко мне. Она должно быть где-то здесь. У неё ещё английский. Поинтересуйтесь у её подруги. Какой подруги? Видите девушку в синих брюках стрейч и белой кофточке? Да, мне кажется, она как-то приходила к нам. Припомнил Сергей и решительно направился к девушке. Я последовала за ним. Подружка Инны, вероятно, узнала Сергея, потому что, увидев его, вытращила глаза от удивления. Скорее всего, у Беспалова не было привычки заезжать за женой в университет. Мог бы делать это хотя бы изредка, подумала я, чтобы не шокировать так людей своим неожиданным появлением. Добрый день, поздоровался со всеми Сергей и обратился к заинтересовавшей нас особе. Девушка, можно вас на пару слов? Он жестом пригласил её отойти в сторону. Она послушно выполнила просьбу, хотя вид у неё при этом был далеко не радостный. С таким видом люди ходят к зубным врачам. Ужасно не хочется, но деваться некуда. Она наверняка догадалась, о чём пойдёт речь. Разрешите представиться. Это Татьяна Иванова, а я Сергей Беспалов, муж Инны. Президент Тарасов Авто и тут мне изменил себе. Начал разговор с представления, как и положено уважающему себя бизнесмену. Сейчас ещё визитку вручит. Мысленно съехидничала я. Я вас узнала, ответила девушка, подтверждая мои предположения. Мне срочно нужно поговорить с Инной. Вы не знаете, где я могу её найти? У студентки щёки залились румянцем. Для меня это было равнозначно признанию: ваша жена сейчас с любовником. Она опустила глаза и промямлила: "Я не знаю, где она". "Не знаете? Этого беспалов почему-то не ожидал. Разве она не была сегодня на занятиях? Вот так живёшь с человеком и не знаешь, что от него ждать". Это Вертиховка ещё и прогульщица оказалась, размышляла я. Нет, её сегодня не было. Я думала, она заболела. О чём она только думает? У нас ведь скоро экзамены. Девушка была по-настоящему расстроена. Ей не хотелось выдавать подругу и чувствовала она себя, вероятно, неуютно в столь щекотливом положении под жёстким взглядом собеседника. "И вы не знаете, где она может быть?" поинтересовалась я. "Не знаю", пролепетала верная подруга. Переменка подошла к концу, и студенты потянулись к входу в здание. "Мне пора", затарапела с девушка, явно обрадовавшись по поводу закончить неприятный разговор. Мы не стали её задерживать. "Садитесь в машину", вдруг скомандовал мне Сергей. "Едем на дачу, они, наверное, там". "На какую дачу?" не сразу сообразила я. "На мою. Они же там этим занимались, и сейчас они, скорее всего, там". За всю дорогу до дачи он больше не проронил ни слова. Одному богу известно, что за мысли были у него в голове. Но мне почему-то не хотелось бы оказаться на месте Инны. Беспалов оказался прекрасным водителем. Мы неслись на бешеной скорости, виртуозно обгоняя все автомобили подряд. На счастье, нам не встретился ни один ГИБДДшник, иначе штрафа за превышение скорости было бы не миновать. Через двадцать минут Мерс затормозил у ворот уже знакомой мне Беспаловской дачи. Мы вышли из машины и направились к дому. Собака залилась истерическим лаем, из окна тут же выглянул сторож, тот самый, что вчера подглядывал за Ивной и Антоном. Увидев Сергея, он кинулся навстречу. "Где они? Нездоровый", спросил у ошалевшего охранника без палов. Парень, наверное, и впервые видел хозяина в таком мрачном расположении духа, и чувство из-за собой вину было спугом. К, -к, "К- кто?" начал вдруг заикаться он. Сергей не стал продолжать разговор и пошёл по дому, проверяя одну комнату за другой. Я неотступно следовала за ним. Не из любопытства, просто боялась, что в таком состоянии он наделает глупостей. Но, слава богу, ни на первом, ни на втором этаже мы никого не обнаружили. Беспалов молча, не прощаясь со сторожем, вышел из дома и пошёл к машине. А я всё-таки решила задать парню несколько вопросов. Инна сегодня сюда приезжала? Он отрицательно покачал головой. «А вчера?» — решила я проверить его на правдивость. «Да-да-да!» — да, бедняга все еще заикался. «Одна? С-с-с-с-с однокурсником?» «Она не говорила, когда еще приедет?» «Нет», — ответил он, а у меня мелькнула мысль. «Интересно, он теперь на всю жизнь останется заикой?» «Что ж, было похоже, что сторож говорит правду». Беспалов нетерпеливо посигналил мне. «Их сегодня тут не было!» Собчила я Сергею, пристёгивая ремень безопасности, что-то мне подсказывало, что обратно мы поедем на той же скорости. Думаю, нужно съездить к вам домой. Может быть, она вернулась. Через полчаса мы снова были у Беспалова дома. Открыла нам опять Галина Ивановна. Серёженька, ты на обед? Инна не приходила. Не обращая внимания на её вопрос, спросил Беспалов: "Нет, милый, не было". Сергей, не раздеваясь, стремительно прошёл в одну из комнат. Меня не пригласил, поэтому я осталась ждать в холле. "Инночкина комната", шепотом сообщила мне хранительница Беспаловского очага. Сергея не было несколько минут. Когда же он вышел из комнаты, лицо его было мрачнее тучи. "Что случилось?" в ответ я была готова услышать всё, что угодно. "Она ушла, сбежала", прохрипел Беспалов. "С чего вы взяли?" Она забрала свои вещи. О, господи, да что же это делается? Тихонько запричитала Галина Ивановна. Она не оставила записку, спросила я. Нет, ничего. Разве это не доказывает её виновность? Нужно её найти, заявила я вместо ответа. Нам с вами лучше разделиться. Я сейчас поеду в университет и поговорю с её подругами, постараюсь что-нибудь выяснить. А вы оставайтесь здесь и обзванивайте её родных и знакомых. Нет, тут я с ума сойду. Кроме того, у меня сегодня важная встреча в офисе. Хорошо, её поиски я беру на себя, но вы всё-таки должны позвонить её родным. Кстати, это можно сделать из офиса. Я опять навалил на вас работу. Кто-то же должен вам помочь. Сергей подвёз меня до Тарасова авто, где я оставила свою любимую девяточку. Там мы с Беспаловым быстренько попрощались, договорившись регулярно созваниваться и держать друг друга в курсе поисков. После чего я завела машину и на полной скорости помчалась к экономическому университету. Для начала мне хотелось ещё раз поговорить с подругой Инной, которую мы уже видели. Возможно, мне одной она скажет больше. Присутствие Беспалова явно смущало её. Подъезжая к корпусу университета, я увидела расходящихся по домам студентов. Неужели опоздала? На удачи не отвернулась от меня и на этот раз. Она вместе с другими девушками неторопливо направлялась по тротуару к тралейбусной остановке. Через секунду я поравнялась с ними и посигналила. Студентки подпрыгнули от неожиданности. Я приоткрыла окошко и обратилась к подруге Инне: "Садитесь, я вас подвезу". Она безропотно повиновалась, а я подумала: "Села бы я в машину к незнакомому человеку, пусть даже к женщине, безусловно, нет". Надо будет потом поговорить с девочкой. Нельзя быть такой доверчивой. В наше время это просто опасно. Куда поедем? спросила я. К научной библиотеке. Знаете где это? Мне нужно подготовиться к докладу. Отлично. По дороге и поговорим. Хорошо, только я всё уже рассказала. Всё? Но я правда не знаю, где Инна. Возможно, не знаешь, но наверное, догадываешься. Я настойчиво посмотрела на Иннину заступницу. Она густо покраснела и опустила глаза. «Я не обязана вам отвечать». «Как тебя зовут?» поинтересовалась я, сменив тон. Девчонка могла заупрямиться, и тогда все мои усилия пошли бы прахом. «Аня?» «Так вот, Анечка, Инна попала в очень нехорошую историю. Если ты хочешь ей помочь, то должна мне рассказать все, что знаешь». Ласково объяснила я. «В какую историю?» удивилась она. «Видимо, Инна не посвящала ее в свои дела». А измена мужу с её точки зрения, наверное, не попадает в разряд очень нехорошей истории. Речь идёт о жизни и смерти. Подпустила я значительности и тумана и замолчала, чтобы Аня прониклась серьёзностью ситуации, в которую попала Инна. Как она может быть такой легкомысленной? раздрадованно воскликнула девушка после напряжённой паузы. Вопрос, конечно, был риторическим. Не думаю, что Аня ждала от меня ответа на него. Легкомысленной? Всё же переспросила я исключительно для поддержания разговора, а сама подумала, ничего себе легка мысль. Две попытки убийства. Ну да, имнá действует только по велению сердца, а в последнее время просто с ума сошла. На лекциях в облаках витает, мечтает о чём-то. Из-за Антона, попыталась угадать я. Так вы всё знаете? К сожалению, не всё. Часто она пропускала занятия. Да нет, время от времени, как все. Сегодня она первый раз совсем не пришла. Не знаю, что творится с ней. О чём она думает? Как собирается сдавать экзамены? Насколько серьёзны их отношения с Антоном? Она в него влюблена как кошка. А он? Может быть, Аня задумалась. Он какой-то странный. Я не понимаю, что она в нём нашла. Инка говорит, что я не разбираюсь в парнях, что он неординарная личность. Чем же он так неординарен? Он, кажется, песни пишет, стихи Тоже мне Высоцкий. Я так думаю, Инка просто с жиру бесится. У нее все есть, острых ощущений захотелось, вот и развлекается. Ну и развлечения у нынешней молодежи, — подумала я, а вслух спросила. А где они встречаются? У него, наверное. У Антона своя квартира. Ты знаешь, где это? Я адрес не помню. Инка однажды брала меня с собой, еще в самом начале их романа. Но показать-то сможешь? Смогу, наверное, только мне сейчас некогда. А мы вот что сделаем. Ты возьми карандаш и бумагу в бардачке и нарисуй мне план. Постараюсь. Пока она рисовала схему, я задала ещё несколько вопросов. Фамилию и отчество Антона знаешь? Только фамилию, Зубов. А возраст точно не знаю, года на 4 старше нас. Что-нибудь ещё можешь про него рассказать? Даже не знаю. Может быть, им на что-то рассказывала? Нет, она только расхваливала его с пеной у рта. Какой он замечательный, умный, талантливый, красивый и т.д. и т.п. А друзья у него есть? Я его видела несколько раз в компании парней, но они, скорее всего, у нас не учатся. А из университетских? Попробуйте поговорить с Андреем Овчинниковым. Он, по-моему, знает Антона. Спасибо, Анечка, ты очень помогла. Я затормозила у библиотеки, взяла у неё чертёж и прочитав, как намеревалось небольшую мораль о том, что молодым девушкам не следует садиться в машину к незнакомым людям, отпустила её. Листок с нарисованной Аней схемой я положила на сиденье рядом, и заглядывая в него время от времени, отправилась в один из спальных районов Тарасова. Наконец подъехала к девятиэтажке, в которой, если Аня не ошиблась, должен жить Антон. Надя свободное место между машин, недалеко от нужного мне подъезда, приткнула туда свою девятку, но выходить не торопилась. Нужно ведь запастись какой-то легендой на случай, если я застану беглецов дома. Хотя, можно сказать, что ошиблась адресом. Спрошу какой-нибудь Свету или Катю, извинюсь, потом свяжусь с Сергеем по караулу у подъезда, чтобы наши голубки опять не сбежали, и сдам Беспалову его жену лично в руки. Всё гениальное просто. Я собрала волосы на затылке в аккуратный конский хвост, достала из бардачка элегантные очки с простыми стёклами и посмотрелась в зеркало. Своим видом осталась весьма довольна. На меня взирала интеллигентная, милая, молодая женщина, то ли учительница, то ли скрипачка из консерватории, очень располагающая к доверию. Впору подойти сейчас к совершенно незнакомому человеку и попросить денег взаймы, ведь отдаст всё содержимое кошелька не колеблясь. Шучу, конечно. С этим настроением я и отправилась на поиски квартиры Антона Зубова. Так, вот восьмой этаж. А вот и дверь, отделанная деревянными рейками. Судя по всему, я была у цели. Значит, скоро бегать не за Инной придёт конец. Я вдруг заметила, что волнуюсь. Сказать, что это меня удивило, значит не сказать ничего. За моими плечами было множество кровавых переделок, не раз подвергавших мою жизнь смертельной опасности. Но я всегда сохраняла хладнокровие. Почему же заволновалась из-за какой-то вертихвостки? А может быть, дело вовсе не в ней? Может, я боялась, что, найдя Инну, потеряю повод встречаться с Сергеем? Я тряхнула головой, отгоняя от себя глупые мысли, которые так не кстати лезли в голову. Глубоко вздохнув, собралась и нажала кнопку звонка. Тишина. Я пыталась уловить хоть какой-нибудь звук по ту сторону двери, безрезультатно. В квартире было тихо. Позвонила ещё раз. Ответа не было. Я подождала несколько минут и постучала, делая это больше для очистки совести, чем в надежде, что дверь откроют. Я уже собралась направиться к лифту, как вдруг открылась дверь рядом, и в её проёме появилось прелестное существо лет 5 с огромными глазами и очаровательными кудряшками. Вероятно, мой стук долетел до пятилетницы с соседней квартиры. "Здравствуйте", вежливо поздоровалась со мной пятилетняя кукла. "Здравствуйте", также вежливо ответила я. "Антона нет дома", сообщила мне девочка. Я заметила, что горло у этого ангелочка завязано платком. Наверное, маленькая соседка Антона болеет. Гулять её не пускают, и она тоскует от недостатка общения. А тут вдруг я, и, следовательно, возможность поболтать, чем я и решила воспользоваться. — Ты случайно не знаешь, когда он придет? — Не знаю. Наверное, не скоро, — подумав, ответила девочка. — Почему ты так думаешь? — поинтересовалась я, присаживаясь на корточки, чтобы ребенку было удобнее со мной разговаривать. — Потому что, когда они уходили утром, у них была большая сумка. У нас тоже есть такая сумка. Мы с ней прошлым летом на море ездили. — Да это не ребенок, а находка. Какая наблюдательность, отметила я про себя, а вслух спросила. Ты говоришь о ней? Антон, значит, был не один? Ну, конечно, не один, девочка укоризненно посмотрела на меня. И как только можно быть такой бестолковой, а ещё взрослой. Он был с тётей Инной. С тётей Инной, повторила я. Значит, мы идём по верному следу. Антон не говорил тебе, куда он поедет? Как же он мог мне сказать, если я их в глазок видела? Мама не разрешает дверь открывать. Меня ты тоже в глазок видела. Да. Почему же ты сейчас дверь открыла? Потому что мамы нет дома. Она в аптеку ушла. Мне стало страшно за наших доверчивых детей. Что если бы на моём месте оказался непорядочный человек? Маму надо слушаться, сказала я девочке фразу, которую она, наверное, тысячу раз слышала. Я знаю, А Кольке бабушка всегда говорит, что если он не будет маму слушаться, то вырастет таким, как Антон. Какому Кольке? Из 48-й квартиры в одну группу ходим. Только я сейчас болею. А почему твоего Кольку Антоном пугают? Вот ещё, моего, никакой он не мой. Хорошо, хорошо, отступила я. Ну почему всё-таки бабушке не хочется, чтобы он вырос таким же, как Антон? Разве он плохой? Плохой. Почему? — Почему, почему? — устала от моих вопросов простуженная куколка. — Потому что он на карман. — На карман? — удивилась я, не сообразив сразу, что малышка имела в виду. — Наркоман, что ли? — Да, наркоман. Девочка выговорила новое слово с видимым трудом. Лучше бы оно так и осталось для нее чужим. — А ты знаешь, что это такое? — Это когда человек сам себе делает уколы. Девчушка явно передавала услышанный разговор взрослых. Чуть помолчав, она добавила: "От этого умирают". "Какая ты умная, всё знаешь", искренне восхитилась я соседка Антона. Девочка смущённо заулыбалась и опустила глаза. "А тётя Инна тоже наркоманка". Я старалась вытащить как можно больше информации из моего столь необычного случайного источника. "Не знаю". "А она хорошая?" "Да, красивая. Я когда вырасту, тоже такая буду, или ещё красивее". Ты как думаешь, куда они поехали? На море, наверное. Почему на море? Мы, когда на море ездим, берём такую сумку. А может быть, в Москву или в командировку? Мама в командировке тоже с этой сумкой ездит. А кроме моря, Антон ещё куда-нибудь ездит? Не знаю, к бабушке ездит, но не с этой сумкой. Бабушка у него в городе живёт или в деревне? Конечно, в деревне. У неё же курочки, уточки, коровка. Где же она их в городе держать будет? Резонно. А откуда ты знаешь про коровку и курочек? Антон рассказывал. Ты, наверное, знаешь, в какой деревне живёт его бабушка. Задала я, пожалуй, слишком сложный вопрос для такой маленькой девочки. Откуда ей знать эти подробности? Ну что ж, спасибо, что поговорила со мной, поблагодарила я девочку и протянула ей руку. Девочка была польщена, что с ней обращались как со взрослой, и с удовольствием пожала мне руку. "Мне нужно идти", продолжила я. "Но пообещай мне, пожалуйста, что больше не будешь открывать дверь без маминого разрешения и не будешь разговаривать с незнакомыми дядями и тётями. Беги домой и закройся". Девочка удивилась, но послушалась. Я услышала, как щёлкнул замок, и только после этого вызвала лифт. Теперь нужно было проанализировать полученную информацию. Итак, что мы имеем? А имеем мы Инну и Антона, которые собрали вещички и скрылись в неизвестном направлении. Куда они могли отправиться? Да куда угодно. Могли, в принципе, и на море поехать. С другой стороны, они могли решить погостить у своих родных или знакомых в любой точке нашей необъятной родины. Но к чему такая поспешность? У Инны скоро экзамены. Неужели нельзя было потерпеть ещё какой-нибудь месяц? Теперь, если она не появится в университете, ее наверняка отчислят. Да и Антона, скорее всего, постигнет та же участь. А может быть, они объявятся на экзаменах? Нет, не думаю. Иначе какой смысл скрываться? Они же понимают, что искать их будут прежде всего там. Значит, они имели весьма веские причины для бегства. Косвенно это подтверждало их причастность к покушениям на Сергея. Но никаких прямых доказательств по-прежнему не было. Чтобы докопаться до истины, необходимо найти ту парочку. Я вдруг почувствовала непреодолимое желание выпить хорошего кофе и спокойно обо всём подумать. Дома за чашкой арабики мне пришла в голову мысль. Я решила позвонить своим друзьям в милицию и навести справки о нашем герое-любовнике. Я взяла телефон и по памяти набрала номер. Мне ответил приятный мужской голос с кавказским акцентом. Попазян слушает. Гарика Попазяна хочу. Пошутила я, пытаясь изобразить грузинское произношение Кикабидзе, переделов его известную фразу из "Мемино": "Танюша, дорогая, сколько лет, сколько зим! Обрадовался мне Гарик. Неужели ты сделаешь меня самым счастливым мужчиной в мире и примешь моё приглашение на ужин?" "Извини, Гарик, я сейчас по горло увязла в проблемах". А сама подумала, что нужно аккуратнее выбирать слова для шуток с горячими парнями. Я звоню по делу. Мне нужна твоя помощь. Для тебя, Танюша, всё, что хочешь. Мне нужно собрать информацию об одном человеке. Говори, я записываю. Антон Зубов, лет 25, студент экономического университета. Адрес, знаешь? Я продиктовала ему адрес. А что тебя конкретно интересует? Прежде всего, местонахождение его родственников: мамы, папы, бабушки и так далее. Короче говоря, где он может скрываться? Он что-то натворил? Пока нет, но может. Если что, звони. Мы ему за тебя голову оторвём. Да я и сама себя в обиду не даю. Помоги лучше с информацией. Хорошо, дорогая. Ради тебя я выясню, где живёт его родня до седьмого колена. Спасибо, Гарик. Просто не знаю, что бы я без тебя делала. Да, вот ещё что, вспомнила я. Он, вероятно, наркоман. Проверь, пожалуйста, по своим каналам. Не волнуйся, будет сделано. Ещё раз спасибо тебе. Пока не за что. Но я надеюсь, ты всё-таки со мной как-нибудь поужинаешь. Конечно, обязательно, как только освобожусь немного. Я кормила его такими обещаниями уже несколько лет и думаю, он догадывался о том, что я их навряд ли сдержу. Тем не менее, наши отношения это не портило. Нас с Гариком связывало нечто большее, чем симпатия. Дружба. Положив трубку, я вытянулась на диване. Господи, как же хорошо никуда не торопиться. Почему я до сих пор занимаюсь этим делом? Неужели всему виной синие глаза Сергея Беспалова? Глупости. Мне же не 16 лет, чтобы влюбиться в человека, которого я практически не знаю. Мои размышления прервал телефонный звонок. Звонил Беспалов. Долго будет жить, подумала я. Я вам уже звонил, но вас не было. Удалось что-нибудь узнать? Я вкратце рассказала ему всё, что выяснила. Значит, они уехали из города. Возможно, но я не уверена. Вы обзвонили родственников Инны? Да, всех. У неё мало родных. Они её давно не видели. Я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы она к ним поехала. У них были довольно прохладные отношения. Я думаю, она их стеснялась. Что ж, отрицательный результат тоже результат. Будем искать по друзьям и знакомым Антона. Я могу что-то сделать. Мне неловко, что основная тяжесть по родускому моей супруге ложится на вас. Сейчас нам с вами остаётся только ждать. Мне должны позвонить и сообщить кое-какую информацию. Я буду держать вас в курсе. Спасибо, Таня. Без вас я бы пропал. Не выдумывайте. Хорошо. Дайте мне знать, если что-то прояснится. Обязательно.